Глава шестнадцатая. Хавренко курила. Я пристально смотрела на нее, чувствуя, что все еще нахожусь под впечатлением ее речи. А как бы я поступила на ее месте? Провинциалка, приехавшая в Москву, чтобы пробиваться любым способом. Оказалась без денег и связей, без квартиры и друзей. Что бы я делала? — Наверное, мне пришлось бы еще хуже, ведь, судя по всему, раньше Хавренко выглядела гораздо лучше меня. Согласилась бы я на интим, например, с Марком Борисовичем. Конечно, он идеальный семьянин, но если бы он потребовал, неужели я согласилась бы? Или сразу же подала бы заявление на увольнение, и что мне нужно было делать в августе 98-го, в том самом проклятом августе, который сломал судьбы стольким людям. Уже позже я узнала, что некоторые банки заранее получили сообщение о возможном дефолте. Представляете, как они на этом нажились? Если заранее знать, что через несколько дней доллар будет стоить в четыре раза больше, чем сегодня, что валютный коридор отменит и доллар взлетит до небывалых размеров, можно скупить огромную массу долларов по 6 рублей, а через несколько дней начать продавать их по 24. Это же чистая прибыль в 400% за несколько дней. Что там писал Маркс о такой прибыли? А? Я человек не бедный, но когда думаю, какое количество людей пострадало во время августовского дефолта, меня просто колотит. Я ведь тогда была совсем молодой девочкой, и на мне эти финансовые потрясения не так отразились, как на других, зато они отразились на тысячах и миллионах, таких, как Вера Хавренко. Чтобы эти банкиры подавились своими деньгами. Они нажиты на таких страданиях и на такой крови, что страшно представить. Что могла сделать Хавренко, когда грянул дефолт, муж сбежал, а она осталась с двумя детьми, и все деньги пропали. Как она должна была выживать? И как выживала бы я в ее положении? Не знаю. Наверное, сдохла бы от голода, но наркотиками не торговала бы. А может быть, и торговала бы. Если бы увидела, что и мои дети тоже умирают от голода. Не знаю. Не знаю. Просто не знаю, как я себя вела бы. У каждого своя мера падения и своя планка нравственности. Я сидела, вот так размышляла и молчала. Хавренг смотрела на меня, курила и тоже молчала. Так прошло минут десять пока, наконец, в комнату не вернулся Сердюков. Уже по его виду я поняла, что ничего хорошего он не сообщит, но думала, что его новости касаются веры, которую не хотят защищать высокие милицейские чины. «Скоро сюда приедут сотрудники комитета», — сообщил Игнатьев. Я с ними договорился. Нечто вроде тени пробежало по лицу майора, Он подошел к Денису Александровичу и что-то тихо ему сообщил. Тот, вскинув голову, нахмурился, взглянул на Хавренко и нахмурился еще больше. Я поняла. Случилось что-то ужасное. Потом Игнатьев посмотрел на меня, явно не зная, как сообщить мне услышанную новость. Что случилось? Почему-то я испугалась, очень испугалась, словно почувствовала, что сейчас услышу. Нашли тело Константина Левчева. Мрачно сообщил Игнатьев на той же стройке. Он тоже упал и погиб от падения, но его засыпало строительным мусором, и поэтому никто не видел трупа. А когда сегодня провели проверку, то нашли его тело господи вырвалось у меня я до последней секунды все еще надеялась что мы найдем мальчика живым Я так хотелось в это поверить так хотелось чтобы случилось чудо но чудес не бывает или они бывают в других местах я С ненавистью взглянула на продолжающую курить Веру. Как же я ее возненавидела в этот момент! Я забыла про ее детей, про ее трудную жизнь, про все мои сомнения и мысли, которые были у меня всего минуту назад. Да чтоб она сдохла. Пусть ее посадят на тысячу лет! Из-за нее погибли дети. Из-за нее произошли эти трагедии. Я вспомнила мать Нади Полуяновой. Ну, разве можно таких, как Хавренко, жалеть? Нет им никакой пощады. Господи, Господи, как же мне не стыдно, я же адвокат, а не обвинитель. Я должна понимать, что степень вины наркоторговки определяется не только ее порочной деятельностью, но и готовностью подростков принимать эту пакость. Когда его нашли? Тихо спросила я, уже понимая, что моя работа в качестве представителя семьи Левчевых завершена полчаса назад, — ответил Сердюков. Ему было явно не по себе. Он же нормальный человек и тоже переживает. К тому же майор понимал, что Стукалин не простит им этого убийства. Вы уже сообщили семье мальчика? Нет. Подумали, что... Вы сами позвонить. Да. — Наверное, мне нужно им позвонить. Согласилась я, понимая, что это будет самый трудный разговор в моей жизни. Я его не вынесу, не выдержу, не переживу, но обязана им сообщить эту страшную весть. Я опять взглянула на Веру Хавренко. На этот раз без боли, без сожалений, без жалости. — Я лучше поеду к Левчевым. Мне было очень трудно произнести эти слова. — Правильно, — кивнул Игнатьев. — Лучше всего вам туда поехать. Я сообщу вам о результатах нашего расследования. — Обязательно. Даже больше не представляя интересы Левчевых, я хотела бы знать, что случилось с ребятами и почему они гибнут на этой стройке? Что их туда влечет? В голове у меня стоял туман, перед глазами плыли какие-то круги, Я, я не знала, как мне говорить с Левчевыми, не представляла, какие подвергу слова, как попытаюсь их утешить, что можно говорить в таких случаях или что нужно говорить. Я не знала. Денис... Александрович смотрел на меня и, кажется, понимал мое состояние. Скажите им, что кто-то должен приехать и опознать тело мальчика. Сегодня вечером, напомнил он, опять вырвалось у меня. Это похоже на какой-то ужасный ритуал, но вы же прекрасно понимаете. Они не смогут не отец, не мать. Нужно найти кого-нибудь другого. Они просто не выдержат. У матери и так нервы на пределе, а у отца больное сердце. Я не представляла, как можно потребовать от родственников исполнения такой процедуры. Но, с другой стороны, кто же еще может опознать своего близкого? И как можно хоронить человека, если его не опознали родственники? Они же сами потом начнут сомневаться, и к тому же закон есть закон. — Вы же понимаете, что мы ничего не можем изменить, — сказал мне Игнатьев. Кто-то из них все равно должен приехать. Сегодня вечером я попрошу, чтобы в морге все подготовили. — Не говорите мне об этом! — простонала я от ужаса, услышав слово «морг». Мой стон услышала Вера. Она потушила сигарету, посмотрела мне в глаза и осторожно уточнила. — Мальчик погиб? — Да. — Тот самый мальчик, которого такие, как ты, пристрастили к наркотикам. Заревела я уже ни о чем не думая. Он перешел на героин и погиб, сорвавшись на стройке. Это ты виновата в его смерти. Честное слово, в этот момент я бы могла ее ударить. А еще говорят, что в нашей милиции работают строгие люди, да они просто ангелы, если могут все это терпеть ежедневно, проходить через такое. «Не ори!» — огрызнулась Вера. «Люди вокруг». Она посмотрела на Сердюкова и вдруг попросила у него еще одну сигарету. Он без слов протянул ей пачку. Сотрудники милиции немного психологи, они чувствуют состояние подозреваемых.